«Ириша, может, надумаешь ко мне во Владимировку?» Ирина Федотовна переехать во Владимировку наотрез отказалась. «Прощай, Поле. Напиши про Ивана». Маша вышла с Пелагеей Федотовной из дому. В густой синеве неба над непроснувшимся городом висел запоздалый остренький серпик луны, изредка проезжал грузовик и снова пустынные улицы. «Да чего же меня потянуло домой?» Негромко говорила Пелагея Федотовна. «Нет для меня во всем мире место лучше, роднее Владимировки». Они вошли в метро. Тревожный свет синих ламп тускло озарял вестибюль. В синем свете, похожие на призраки, двигались люди. На вокзале, прощаясь с Машей, тетя Поля сняла варежку и с ласкою погладила Машину щеку теплой рукой. Ступай-ка домой, мать береги. Рассветало, когда Маша подходила к дому. Утро было свежо и чисто, улицы полны звона трамваев. Громко говоритель на площади повторял вчерашнее известие о победе. Люди останавливались, слушали, и что-то неуловимо общее было в лицах разных, не похожих друг на друга людей, выражение надежды и строгости. Глава двадцать третья. Прошло довольно много времени, прежде чем Маша собралась к Валентину Антоновичу. По возвращении из эвакуации он стал деканом факультета. Он помолодел в Москве. Колечки волос завивались задорнее. Бывалая живость вернулась глазам, движением. Легкость. Даже довоенный фронтоватый галстук появился на шее. «Здравствуй, землячка!» – приветствовал он Машу. «Собираемся понемножку в родные пенаты. А я не забыл ваш доклад, не забыл». Приятно, что Валентин Антонович так запросто ее встретил. Не надо объяснять приход. Маша пришла в кабинет декана без всякого повода. Так много связано с Валентином Антоновичем. Отчаяние и надежды первых военных месяцев – Бомбоубежище, эвакуация, голод, стихи Пушкина и севастопольские рассказы. Целая жизнь. Валентин Антонович закурил, бросил папиросу, постучал по столу пальцами. Что-то его беспокоило. «Юноши приходят, уходят, а учитель стареет и превращается в брюзгу» которому мир кажется слишком трудноустроенным. «Случилось что-нибудь, Валентин Антонович?» – спросила Маша, не очень веря его старости. «Да, то есть нет, просто я заскучал. Это административное кресло не по мне. Нет, не по мне. Вот, пожалуйста». Он взял трубку зазвонившего телефона, пожав плечами и призывая Машу в свидетели, как не дают ему покоя. «Восседаю здесь, в кресле», — продолжал он, положив трубку. «А дома начатая статья о слове о полку Игореве. Мечтаю об этой статье как голодной о хлебе, но, видно, не скоро суждено ей сдвинуться с места. А вы, Строгова, кстати, о вашем докладе, вы можете его углубить, и он будет вполне на уровне выпускной курсовой работы». Почему вы предлагаете мне льготные условия? Замкнувшись, спросила Маша. Да нет же, нет, засмеялся профессор. Уверен, что вы справитесь с новой работой. Строгого. Вы оправдываете фамилию. Строгая. В древние времена такие заубеждения шли на костер. Сейчас на подвиг, на труд без пощады к себе на любовь, которая спасает, как маяк. Пожалуй, для первой встречи он наговорил слишком много добрых слов Маше, но что-то в душе ее встрепенулось и захотело жить. Много старых друзей она не досчиталась в институте. Не было Володи Петровых. Володя погиб на фронте. То одного, то другого из однокурсников Маша узнавала. Воюет, убит. Пропал без вести. Не было. Но Маша заставляла себя не думать о Мите и все же думала. «Митя, я хочу узнать только одно. Здоров ли ты? Не хочу ничего больше знать о тебе. Никогда не забуду, что ты мне не поверил. Пусть меня судят самым страшным судом. Этого я не могу забыть и простить». Она со страхом ждала, что кто-нибудь спросит о Мите Агапове. Но не один Митя, многие выбыли из курса. И лишь Борис Румянцев, у которого глаза, нос, подбородок и скулы стали острее и жестче, и весь он теперь походил на осторожную хитрую птицу, встретив Машу, вспомнил Агапова. «Интересно, как он на фронте?» – сказал Румянцев. Здесь, в институте, Агапов всячески старался быть на виду, но в действительности он был заурядным студентом и даже не слишком начитанным. Это была ложь. Маша едва не задохнулась от гнева, но сдержала себя и почти равнодушно ответила. «Возможно, за эти два года, пока он воюет, ты обогнал его в чтении книг?» Нет». Она не будет вступать в споры, защищая Митину честь». Румянцев смутился. «Не очень-то благородно унижать отсутствующего соперника, который к тому же на фронте». «Правда, Агапов был упорен в работе, как вол. Нужно отдать ему справедливость», – снисходительно признал он. «Как вол. Но разве не помнит Румянцев, что Митя умел на лету ловить каждую мысль?» а голова его всегда была полна счастливых догадок. Он талантлив, вот в чем дело. «Агапов не только упорен», — сухо сказала Маша. «Он шел всегда впереди, потому что не мог не идти впереди. С этим надо согласиться, если ты честен». Вот она и не выдержала. И снова поспорила вместо того, чтобы спокойно промолчать. Какое ей в сущности дело до Мити Агапова? Талантлив ли, умен ли бывший ее однокурсник, Что с ним? Где он теперь? Все это не ее судьба. Как грустно стало в институте. Стены промерзли, камень хранил двухлетнюю стужу, дыша знойной сыростью. В середине лекции возникал иногда равномерный шум. Это студенты притопывали окоченевшими ногами. Профессор сбегал с кафедры вниз, поднимался, жестикулировал. Ему удавалось таким образом сохранить в себе то минимальное количество тепла, какое необходимо было, чтобы довести лекцию до конца. Маша редко бывала в институте. Ей зачли все досрочно сданные в эвакуации зачеты. Оставалось прослушать два курса. Румянцев язвительно заметил. Говорят, в эвакуации были сильно снижены требования. Напрасно ты не разделалась там со всеми экзаменами. Говорят часто глупости, невозмутимо возразила Маша. Кажется, тебе нравится их повторять. Такие стычки возникали не раз. Митя Агапов был здесь ни при чем, просто Маша не любила Румянцева. Впрочем, скоро она перестала его замечать. Новая работа захватила ее, и опять в ее представлении возник поэтический мир. Она инстинктивно сторонилась того, что было чуждо этому миру – романтизм позднего Горького. Так называлась ее работа. Она читала, и тонкая, едва уловимая ассоциация, возникшая в воображении или неожиданно поразившая мысль, заставляли ее бежать в библиотеку и разыскивать книги, которые, казалось, не имели даже отдаленной связи с темой. Непреодолимая потребность знаний побуждала идти вперед. Она не знала, когда скажет себе «довольно». В тетрадке с помятыми уголками, что сберегалась с восьмого класса, Маша записала слова Горького. «И так хочется дать хороший пинок всей земле и самому себе, чтобы все и сам я завертелась радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни красивой, бодрой, честной». К той большой правде о жизни, которую она узнала от Толстого, прибавлялась новая, неизменимо прекрасная правда. Она побуждала к действию. В ней был завтрашний день. Мечта и действительность, реальность и вымысел неразрывно сливались. Но наступило одно горестное утро когда жизнь, полная сосредоточенной, упоительной работы ума, оборвалась на полном разбеге. В этот день, проснувшись поутру и выглянув, как из берлоги из одеяла и подушек, Маша увидела на стекле затейливые ледяные узоры. На дворе мороз. Едва Маша проснулась, в комнату вошла мать – Ирина Федотовна так укутана была в халат, телогрейку, платки, что двигалась неловко и медленно. Маша с болью и страхом замечала на лице матери все новые следы болезней, печали и старости. Ирина Федотовна виновато сказала «У нас нечего есть». «Не может быть! Ты что-нибудь путаешь, мама!» Тетя Поля, уезжая, оставила в доме много продуктов. Они вместе отправились осматривать буфет и кухонные полки поискали в Чаулане. Нигде никаких следов съедобного. Экономно, однако, они похозяйничали. «Я не хочу есть», – храбро заявила Ирина Федотовна. «И у меня тоже нет аппетита. Но иди, занимайся, если можешь». «Могу, конечно, могу», – уверяла себя Маша, раскрывая тетрадь. Она подточила карандаш и задумалась. Все фразы сложились в голове. «Романтизм. Но если голодна и больна твоя мать, и вплотную к тебе придвинулись грозные будни, и сердце сжалось от страха в бедный комочек, а ты должна сказать, что такое романтизм?» Маша писала. «Горький видел высокую и суровую правду жизни». Он умел домыслить к суровой правде желаемое и возможное. Неистребимая жажда практического изменения жизни – вот что такое горьковский романтизм. Смеркалась, когда она положила затупившийся карандаш. Она чувствовала себя легкой, невесомой. Казалось, если встанешь на цыпочки, можно подняться и улететь. Вдруг кольнула тревога, что мама – Она заглянула в комнату к матери и поспешно прикрыла дверь. Невыносимо тяжелым показалось ей то, что она увидела. Ирина Федотовна стояла перед буфетом и в темноте что-то искала. Маша схватила сутки и побежала в студенческую столовую. Она перелила в одну миску порцию кислых щей, в другую сложила кашу и при этом так скребла ложкой тарелку, что едва не продавила – Не было никаких надежд, но все же она попросила подавальщицу. «Нельзя ли взять завтрашний и послезавтрашний обеды? Я очень занята», – объяснила она. «Я не могу ходить сюда каждый день». «Нет, нельзя. Нельзя». Маша принесла домой обед. Они съели его молча. Им уже не хотелось больше притворяться бодрыми. Ирина Федотовна сразу заснула и так тихо дышала, что Маша несколько раз наклонялась послушать. Сердце ее разрывалось от жалости. Все же она ушла в кухню, поставила на газ чайник и перечитала исписанные за день листочки. Маскировочная штора отрезала кухню от мира. Жестокая метель свистит за окном. «Что стало бы с миром?» если бы страна твоя, Маша Строгова, не удержала свои боевые позиции». Она посидела, слушая свист и голоса метели, и лихорадочно схватила карандаш. На следующий день Ирина Федотовна не поднялась. Пришел доктор. «Упадок сердечной деятельности – обычное явление среди людей ее возраста в наше время». Однажды у подъезда остановился автомобиль. Санитары в белых халатах вынесли на носилках худенькую, заострившимся носом старую Машину мать. Захлопнулась дверца. Автомобиль для перевозки больных, пронзительно свистнув, уехал. Маша вернулась домой. Она долго сидела посреди комнаты. На диване подушка, на ней вмятый след головы. Дом опустел. Тишина. И Маша наедине со своим мужеством, голодом и мыслями о романтизме. Глава 24. Поезд шел трое суток. Первые сутки Сергей Бочаров спал. Соседи пытались разбудить его, трясли за плечо, но Сергей только мычал или, поднявшись рывком, Оглядывал в изумлении купе и, виновато улыбнувшись, опять падал головой на свернутую валиком шинель. Сквозь редкую щетину небритых щек к концу дня проступал слабый румянец. Дыхание становилось ровнее, складка усталости разгладилась около губ. На вторые сутки Сергей проснулся и уже до самой Москвы почти не засыпал. Первым делом он занялся хозяйством. Привел в порядок вещевой мешок, почистился, побрился, туго затянул ремень и выпив три кружки горячего чая в прикуску, отправился заводить знакомство с проводником, который приглянулся ему еще при посадке. Махорки у Сергея запасено было вдоволь, покурили и разговорились. Сергею не терпелось узнать про Москву, как там жизнь, какие перемены. И не опоздает ли чего доброго поезд? Проводник поинтересовался, за какой надобностью торопится товарищ сержант в Москву. Сергей, покраснев и от волнения чуть захлебнувшись, признался, что едет в Москву получать звезду героя. «Ишь ты!» – сказал проводник. Он кашлянул и внушительно произнес. «По виду из простых ты парень. Самый простой, однако героя дают, не завид» а за дело. Поезд пришел вечером. Сергей в Москве был два раза. Один раз, когда Пелагея Федотовна привозила школьников на экскурсию, и второй – мимоходом, когда резервная только обученная часть, высадившись октябрьской ночью на северном вокзале, быстрым маршем пересекла город по направлению Киевскому и сходу была брошена на оборону Подмосковья. И вот Сергей – Опять стоит на московской мостовой. Глаза его успели привыкнуть к темноте и различали вокзал, железнодорожную арку. Он мог бы отправиться в путь, но знал, что заблудится в улицах, кривых переулках, неожиданных просторах площадей. И поэтому вернулся в метро. Через полчаса Сергей поднимался на шестой этаж гостиницы «Москва». Там герою Советского Союза, сержанту Бочарову, был отведен отдельный номер. Девушка в белом переднике осведомилась, что нужно товарищу военному. Товарищ военный сконфузился. Ни за что в жизни не посмел бы он утруждать такую красивую, нарядную девушку. Он поинтересовался только где Пошаловский переулок. Пошаловский почти рядом, подняться по улице Горького. Сергей остался один, с любопытством разглядывая отведенное ему помещение, где все блестело, сверкало. Он посидел немного на кончике стула, но стало неловко и скучно, словно кто-то насмешливо подглядывал из-под портьеры. Он разделся, погасил свет и снова, в который уже раз подумал. Неужели он, Сергей Бочаров, крестьянский парень из Владимировки, приедет завтра в Кремль и Михаил Иванович Калинин вручит ему золотую звезду? Укутавшись до самой макушки одеялом, Сергей задумался над своей удивительной судьбой. И странно, когда бы Сергей не начинал думать о себе... Воспоминания приводили его к отроческим годам, когда он мальчишкой бегал в школу. В густом вишневом саду стояло кирпичное красное здание. Утром Сергей высматривал из окна, когда по дорожке покажется Пелагея Федотовна в черной каракулевой шапочке с кипой книг под мышкой и пулей вылетал из избы. Он встречал учительницу и нес ее книги. «О чем сегодня будете рассказывать по истории, Пелагея Федотовна?» – спрашивал Сергей. Никто не умел так рассказывать, как она. Сергей помнил в уголке класса свою парту, солнечные пятна на стенах и полу, карту, подвешенную на гвоздики, и голос учительницы Пелагеи Федотовны. Словно живые возникали перед глазами события давно прошедших времен – В борьбе, в великом напряжении сил росла мужала Родина – Невский, Дмитрий Донской, Пожарский, Суворов, Кутузов. Один за другим в воображении вставали герои, но самым любимым героем Пелагеи Федотовны и ее учеников был Чапаев. На уроках, посвященных гражданской войне, талант Пелагеи Федотовны раскрывался во всю силу, заражая волнением школьников – Она их учила, будила в них мысли и чувства. Чапаев был идеалом Сергея. Урал, Урал, река, ни звука, ни огонька. Чапаев винтовку сорвал со стены. Ребята, не время досматривать сны. Кровавый рассвет над станицей встает. Казацкие кони храпят у ворот. Урал, Урал, река, вода холодней штыка. Последнюю пулю пошли по врагу. Живые, скрывайся на том берегу. Вдогонку полят, недолет, перелет. И раненый в руку Чапаев плывет. Урал, Урал, река, слабеет его рука. До красных отрядов река добеги. Скажи, что любимый Чипаев погиб. Пусть конница мчится, пусть пули свистят. Пусть красные белым за все отомстят. Урал, Урал, река бурлево и широка. Армия отступала. Часть, с которой шел Сергей, вышла к переправе через реку, когда разведка донесла, что справа обнаружена небольшая группа противника. Слева же, в том месте, где почти под прямым углом река делала крутой и резкий изгиб, сосредоточены крупные неприятельские силы. Неожиданное появление немцев на левом фланге на том берегу реки грозило смертельной опасностью. Командир части мог принять одно единственное решение – при любых условиях овладеть переправой. И он принял его. Ожидание близкой опасности, которая подстерегала где-то рядом, овладело всеми. Не слышно было ни выстрелов, ни шума самолетов. День был ясен, но тревога росла и передавалась от бойца к бойцу. Не нужно было подгонять усталых людей, все устремились к одной цели. Целью был мост. Хотя все знали, что на той стороне за мостом, раньше чем опустится солнце, а может быть и при переправе томительная неподвижность осеннего дня взорвется огненным шквалом, «Сейчас каждый нетерпеливо и яростно хотел выйти на ту сторону реки». Как нетрудно было соблюдать боевой порядок, Сергей, превозмогая усталость и все нарастающее беспокойство, не выпускал из поля зрения бойцов и время от времени покрикивал. «Эй, подтянись!» Он кричал грубоватым, осипшим голосом и сам подбодрял себя выкриками – Но предчувствие, которое томило и его, перешло теперь в уверенность, что-то должно произойти. Поэтому, когда подбежал связной и, вытирая рукавом пот, струившийся ручьями по щекам и шее, позвал Сергея к капитану Веснухину. Сергей не удивился и не испугался, а как-то даже успокоился. Он перепрыгнул канаву и побежал полем, За несколько минут бега он успел с поразительной ясностью увидеть и удержать в памяти темную зелень озимых, синеву неба и, похоже, на копну сена дымчатое облако, повисшее над горизонтом. Капитан Веснухин курил, но при виде Сергея отбросил папиросу. Сергей вытянулся. «По вашему приказанию прибыл». Капитан внимательно посмотрел на него и произнес отчетливо. «Переправа началась. Необходимо соединиться с нашими на том берегу. Тогда, если понадобится, примем удар немцев с тыла». «Слушаю, товарищ капитан», – ответил Сергей, стоя на вытяжку и стараясь угадать, что от него требуется. «А там...» – капитан плавно повел рукой в сторону рощи – Возможно появление группы противника. Есть основания полагать, что немцы попытаются и здесь выйти нам во фланг и сорвать переправу. «Слушаю, товарищ капитан», – повторил Сергей, с ужасом чувствуя, что бледнеет. Не отрывая от Сергея настойчивого взгляда, капитан сказал, что нужно выставить в роще заслон, нужно продержаться два часа пока часть успеет переправиться. «Есть продержаться два часа!» – крикнул Сергей громко и бодро, чтобы уверить капитана, как не страшен и понятен для него приказ. «Когда переправа закончится, пустим пять зеленых ракет, и это значит, что вы можете отходить». Все сказано, но капитан медлит отпустить Бочарова. Сергей ждет. «Я в вас уверен, Бочаров». «Идите». Меньше чем через 10 минут отделение Сергея Бочарова вступило в осиновую рощу. Роща пылала на солнце. Красноватый отблеск ложился на лица бойцов, когда они проходили между тоненькими осинками. Сухо шуршали под ногами листья. Сергей шел впереди. Теперь ожидание неизвестной опасности не мучило его больше. Опасность была известна и требовалось быстро и решительно сообразить, как ее уменьшить и ослабить. Наверное, немцев больше, чем людей у Сергея, может быть, рота или две, брошенные сюда в разведку, чтобы прощупать выход к шоссе. Если это разведка, то ее можно и должно обмануть. Роща кончилась внезапно, словно кто-то сверху срезал ее и начиналась луговина в полкилометра шириной, а дальше такой же тихий осиновый лесок, охваченный пламенем осени. Лучше нельзя придумать позиции. Сергей велел бойцам окопаться здесь, на краю рощи. Бойцы сосредоточенно рыли окопы и маскировали ветвями – Сергей проверял окопы и ругался, что вырыто плохо, зная, ничто так не успокаивает людей перед делом, как придирчивое внимание командира к мелочам. «Кому лежать? Тебе или дяде чужому?» – спросил он Степана, рыжеватого, с белыми ресницами парня, которого прозвали «Мигай» за его привычку хлопать ресницами. «Гляди!» Сергей оглянулся среди деревьев соседнего леса, показались немцы. Сергей насчитал 30-40 человек и перестал считать. Немцы остановились на краю луговины, видимо, совещаясь. Потому что немцы не решали сразу выйти на открытое место, Сергей понял, опасаются засады. Растянувшись цепочку и прижав к животам автоматы, они вышли, наконец, на луговину, Самым трудным было подпустить их на близкое расстояние. Кровь застучала в висках тяжелыми, горячими толчками. Пальцы онемели на рукоятке автомата. Медленно тянулись минуты. Сергей отдал команду, раздался залп. Больше десятка немцев упало, а уцелевшие, не сделав ни одного ответного выстрела, бросились назад – Но, не добежав до лесочка, остановились. Чуть выше головы Сергея жикнула пуля, где-то сзади разорвалась граната, совсем близко другая. Услышав вопль, Сергей понял, что вторая граната разорвалась в соседнем окопе. Беспрерывно строчил пулемет. Ура! Ура! почему-то закричал Сергей. Ура! Подхватили бойцы. Он поднялся и, перебегая от одного дерева к другому, стрелял, продолжая кричать. Фашисты опять побежали. Сергей упал в яму позади вороха наломанных сучьев. Он дрожал от возбуждения и от того, что сейчас, когда немцы ушли, все его тело словно в клещи зажал страх. Сергей знал, что нужно унять дрожь и страх, и не мог». Подполз боец и доложил «Четверо убитый, пулеметчик ранен». «К пулемету Трофимова!» – приказал Сергей. Несколько пуль врезалось в ствол осины. Осина затрепетала и осыпала Сергея красными листьями. Чуть изогнутая цепочка немцев, человек пятнадцать, приближалась теперь с непонятной быстротой. Сергей не успел уяснить, отчего это произошло, как вдруг почти над самой головой увидел кованные сапоги. Одним прыжком, выскочив из ямы, он вонзил штык во что-то податливое и мягкое. Нелепо взметнулась рука немца. Сергей с удистеренной силой отчаяния и бешенства ударил прикладом другого немца, который в пьяном неистовстве выпускал один за другим заряды в затылок Трофимова, упавшего на пулемет и, видимо, давно мертвого. Произошло чудовищное. Немцы ворвались в рощу, а из леса, напротив, появилась новая цепочка. Из окопа выскочил боец и, убитого Трофимова, упал на живот перед пулеметом и открыл огонь. Пулемет, не умолкая, строчил. Немцы повернули обратно. Сергей подсчитал свои потери. Шестеро бойцов остались лежать. Мало людей, а надо продержаться еще 40 минут. Он не помнил, сколько раз за эти 40 минут из соседней рощи выходили фашисты. И вдруг тишина, непостижимая, страшная. Фашисты ушли. Почему ребята молчат? «Братцы!» – позвал Сергей. «Эй, ребята! Отзовитесь кто-нибудь!» Он лежал долго, дожидаясь ответа. Зашелестела трава. Сергей увидел Степана. «Один?» – в тревоге спросил Сергей. Степан молча припал к земле щекой, Там, где он лег, мгновенно натекла лужа крови. Сергей перевязал ему бок, стащил сапог с ноги. Торопясь и ругаясь, он перевязывал Степана, а тот молча смотрел на него и мигал белесыми ресницами. Сергей подполз к брошенному фашистами пулемету, оттащил шагов на тридцать в сторону и, замаскировав пулемет и запомнив место, представил ясно, что произойдет дальше. Фашисты не уймутся и с дьявольской настойчивостью будут охотиться за Сергеем, пока не убьют. Если бы они знали, что Сергей остался один, не делали бы таких долгих передышек. Ага, они еще не знают, что он один. И вдруг Вера в свою удачливость налила все его тело злым упрямством. Он погрозил кулаком в сторону леса. «Дорого буду стоить вам, гады!» Он наметил несколько огневых точек. Как-никак у него два пулемета. А может быть, немцы не выйдут больше. Или сейчас, сию минуту, за рекой поднимутся ракеты, пять зеленых ракет. Тогда он взвалит на плечи Степана и успеет уйти. В это время из леса снова появились фашисты. Сергей лежал у немецкого пулемета. Пулеметная очередь выкосила из середины цепи несколько человек. «Дорого, дорого обойдусь!» – стиснув зубы, думал Сергей. Немцы залегли. Но Сергей увидел – ползут. И вдруг застряла лента. «О, черт!» В левое плечо ударила пуля. Мимо уха просвистел знойный ветер. «Сейчас они поднимутся и сомнут». Но в этот миг слева плеснул пулеметный огонь. «Степанушка! Степа!» – прорыдал Сергей. «Окатывай их!» Через минуту или через час они сидели, обнявшись под осиной. Степан тяжело навалился Сергею на плечо, прерывисто и часто дыша. Руки у Сергея тряслись, он слабел, гимнастерка намокла кровью. Он не смел тревожить друга, который все тяжелей и безжизненней припадал к его плечу. Сергей удивленно смотрел вокруг. Роща потемнела, словно угас костер. Плоская сизая туча затягивала небо. Наступала ночь. Болело плечо, не раненное, а то, на которое отяжелевшим телом навалился Степан. «Ракеты видел?» сказал Степан. «Что?» — не смея поверить, переспросил Сергей. «Правду говоришь? Сколько? Пять? Идем, Степан, я тебя поведу. Степан, вставай!» «Нет», — прохрипел Степан. «Иди, мне не дойти». В темноте Сергей не видел его заострившегося лица, впалых щек и мутных глаз под ресницами. «Степанушка, я зуб и понесу тебя на спине, браток!» «Ступай, Серега, а я не жилец!» Что-то клокотало, хлюпало в груди Степана. «Не жилец!» Взвалить бы на спину, но не двигается рука, дрожат от слабости колени. Видно, ушло много крови, а с ней и сила. Степан хрипит, протянет, может, час или два. За эти два часа, пока туча как ватным одеялом завесила небо, Сергей успеет отшагать 12 километров до моста. Или лучше взять вправо и вплавь перебраться через реку на случай, если немцы заняли мост. Он догонит своих, пока ночь. Сергей потянулся. Степан отвалился от него и лег на землю. Его бил озноб, он мычал сквозь зубы. Ему было тяжко, он звал смерть. «Серега, ступай, погубишь себя. Не жалей меня, иди». «Молчи ты», — грубо отозвался Сергей. Накрыл друга шинелью, влил в рот из фляжки воды. «Спи, сном лихорадку выгонит. Я не уйду, спи». Он пополз в темноте к пулеметам. Два пулемета, свой и немецкий, он поставил в нескольких шагах друг от друга. Он собирал автоматы и складывал в кучу. Метрах в шестидесяти от своих укреплений Сергей вырыл окопчик. Копая яму одной рукой, при каждом движении другой раненое плечо болело. Он набрасывал возле окопчика веток, положил поверх веток пилотки с убитых. Обманет ли кого-нибудь... Это убогая маскировка. Степан уснул. Сергей постоял над ним и пошел к пулемету. Он лег у пулемета и стал ждать рассвета. Но немцы показались раньше. Не от ветра, а так, неизвестно по какой причине, раздвинулась в небе на две стороны туча, и в звездную долинку медленно выплыла круглая желтая луна и полила на землю мерцающий свет. А туча пошла и пошла в стороны, и за какой-то очень короткий срок преобразилась роща и луг. Каждая веточка в роще отбросила четкую тень, лес запестрел белыми и черными полосами, луг серебрился и сверкал. Это превращение похоже было на злое волшебство. «Если они снова выйдут здесь, — думал Сергей, — Значит, вправо им податься нельзя. А что бы такое могло бы им помешать? «Э, -э, э, догадался Сергей, не иначе, как там тоже заслон. Надежда, что немцы бросят попытки пробиваться через рощу к шоссе, приободрила его. Сергей не знал, что сверкающая под лунным светом направо лужайка переходила в глубокую топь. Наткнувшись на нее, немцы вернулись обратно. Хорошо, что он этого не знал, и, лежа у пулемета и не спуская глаз соседнего леса, думал, что он не один, а раз не один, то беда полбеды. Но когда между деревьями снова показались фигуры, он весь паник в смертельной тоске. Небольшая кучка немцев столпилась в осинках. Сергей ждал, страшным усилием воли одолев физическое ощущение тоски. Вот несколько человек вышли на полянку, постояли, прислушались и рванулись вперед. Но тут же отхлынули, встреченные пулеметом. Пока немцы в замешательстве бежали обратно в лес, Сергей перебрался к другому пулемету. Он не сдерживал себя, не выжидал, не рассчитывал, Он стрелял, не останавливаясь, но не верил больше в свою счастливую судьбу и знал, пришел его последний час. Из леса отстреливались. Сергей переполз к первому пулемету. У него темнело в глазах, руки не слушались, но немцы замолчали. «Должно быть, ушли», – подумал Сергей и даже не обрадовался, так как он устал. «Усну на пять минут, а потом наведаюсь к Степке». Он не уснул, а потерял сознание. И в это время клубящиеся облака, как караван судов, подступили к луне, окружили и загородили ее от земли. Спасительным сумраком окутался лес. Немцы больше не появлялись. На рассвете Бочарова и Степана подобрала наша разведка – Три месяца пролежал Сергей в госпитале, а когда выписался, не любил рассказывать о случае на опушке осинового леса. Не взлюбил он, кроме того, лунные ночи. Сергей вернулся в часть, когда под Сталинградом немцев сжимали в кольцо. Прошло еще три месяца боев. Сергей и не вспоминал уже про свое единоборство с ротой немцев, когда однажды, сразу после боя, его измученного грязного вызвали в штаб. В штабной землянке пусто, топилась железная печь, трещали поленья. В тепле Сергей разомлел, у него слепались глаза, он таращил их изо всех сил, боясь уснуть до прихода начальства, и незаметно уснул. Он подскочил, как на пружинах, когда его окликнули. Перед ним стоял капитан Веснухин, теперь подполковник. «Какие у вас боевые награды, Бочаров?» «Орден Красной Звезды за Калинин, товарищ подполковник, орден Отечественной войны первой степени за Сталинград и представлен к медали за отвагу». «Удивительно ли, — сказал подполковник, — что мы бьем врагов, — А что, Бочаров, помните, я вас за слоном оставил в районе? Немцы прорвались тогда с правого фланга и щупали выход на шоссе. Вы задержали их разведку, а за это время мы перебросили на новые позиции крупные силы. Принимать бой тогда на шоссе было бы бессмысленно и гибельно, а теперь вся наша часть невредимой вступила в сражение за Сталинград. Они здорово просчитались, Бочаров. Выходит, что просчитались, подтвердил Бочаров. А тяжеленько вам пришлось, Бочаров? Тяжеленько, да выдержал товарищ подполковник. Подполковник Веснухин сказал Указом Президиума Верховного Совета сержанту Бочарову за воинский подвиг присвоено звание Героя Советского Союза. Глава 25. В круглом светлом зале, несмотря на большое количество собравшихся людей, было так тихо, что стоило кому-нибудь кашлянуть или скрипнуть стулом, все удивленно оглядывались. Рядом с Сергеем сидел академик. Седая борода покрывала половину его груди, он держался внушительно и прямо. С другой стороны сидел не старый высоколобый, тщательно выбритый генерал. Сергея стесняло, что место его оказалось между академиком и генералом. Однако едва распахнулись двери, и Михаил Иванович Калинин появился в зале, чувство стесненности исчезло без следа. Сергей с восхищением и нежностью смотрел на Калинина. Он видел, как Калинин задержался – окинул зал взглядом. Добрая улыбка осветила его лицо. Быстро, мелко шагая, немного опустив голову и сутулясь, Михаил Иванович прошел к столу. Сергей вздрогнул от шума аплодисментов и восторженно принялся бить в ладоши. Ему показались утомленными лицо и походка Калинина. С острым беспокойством он подумал – хорошо ли смотрят за Михаилом Ивановичем доктора. Он так забеспокоился о здоровье Михаила Ивановича, что, забыв смущение, хотел обратиться с вопросом к генералу, но в это время генерал поднялся и направился к столу. Калинин встречал его внимательным взглядом. И вот тот же взгляд ждет и его, Сергея. Сергей шел, не замечая стен и сверкающих люстр, ни длинных рядов стульев, ни лиц. Он ничего не видел и шел навстречу влекущему взгляду, ответно сияя глазами. А Михаил Иванович действительно в тот день чувствовал себя худо. От весенней сырости болела спина. Он старался скрыть усталость и нездоровье, и от этого еще больше устал. Вдруг он увидел паренька, который быстро шел, почти бежал между рядами стульев, глаза у него густо синели, как васильки в ржаном поле, русская прятка опустилась на лоб. И таким привлекательным своей прямотой и открытостью показалось Михаилу Ивановичу это лицо, что он узнавал в нем такое близкое, знакомое, что не мог оторвать от паренька помолодевшего взгляда. Он силился вспомнить что-то и вспомнил. Эта собственная юность его идет прямым и стремительным шагом. «Поздравляю вас, товарищ Бочаров, с высшей наградой!» Михаил Иванович потрогал белый клинышек бородки – кашлянул и ближе, смотревшись Сергея и все удивительнее узнавая в нем себя в те давние годы, когда также падала русая прятка на лоб, сказал изменившимся от волнения голосом: «Спасибо вам от имени родины матери. Вы достойный ее сын бочаров. Верный сын, у таких сыновей мать не будет в обиде, правду я говорю или нет. Сергей знал, какими словами нужно ответить, но вместо того, чтобы сказать, как его учили, воскликнул то, что сейчас пришло ему в голову. «Товарищ Калинин, да кто же свою мать не защитит от обиды? А спасибо-то вам, Михаил Иванович. Без вас, может, я и был бы, да не тот. Я, Михаил Иванович, мечтал про геройские подвиги, и я, когда в школе учился, сколько книг про героев прочитал». Михаил Иванович кивнул и засмеялся беззвучным стариковским смехом. Мелкие добрые морщинки побежали по его лицу, от очков к носу и вискам. «Когда я был молод, тоже мечтал. Может быть, буду депутатом рабочего парламента, хотя знал, что сначала придется в тюрьмах сидеть. Неплохо, что мы с вами мечтали, товарищ Сергей Бочаров», потому что верно и воюем неплохо. Больше скажу, отлично защищаете родину, товарищ Бочаров». Щеки Сергея вспыхнули, как у девушки. Он вытянулся и крикнул во всю молодую грудь. «Служу Советскому Союзу!» И никогда эти привычные слова не были освещены для него таким глубоким и радостным смыслом. Генерал и академик, не в первый раз получавшие ордена в тишине Кремлевского зала, с удивлением выслушали необычный разговор, и они вспомнили юность. Глава двадцать шестая. Палашовский переулок, дом номер... Конечно, Сергей мог не застать Машу дома. Читальня, институт... Столовая или Пушкинский бульвар, где на каждой скамейке девушки с книгами. Мало ли куда в апрельский вечер могла уйти Маша. Москва велика, поди ищи. Он без передышки взбежал, почти взлетел на третий этаж. «Сережа, откуда ты взялся, Сергей? Не верю, не ты, нет, ты, какая радость, что ты приехал, Сережа!» Когда бы не встречал Сергея Машу в Вишневом саду Пелагии Федотовны на полустанке накануне первого боя или сейчас, всегда чувство полной отрешенности от обыденного овладевало им целиком. Так необычайно было это чувство, что он задохнулся и не мог вымолвить слова. А она теребила Сергея как младшего братишку, который стал неожиданно взрослым. «Любишь его, гордишься и не веришь. Он ли?» «Сергей, ты вырос! Слушайте, какой у него бас! Какой бравый он молодец!» «Сережа, знаешь ли ты, как я рада тебе! Давай посидим на диване. Не снимай шинели. Здесь холоднее, чем на улице. Днем я открываю окна, чтобы погреться». «Сергей, два года назад я была во Владимировке. Хорошее время!» «Самое хорошее в жизни», – вырвалось у Сергея. Он испугался невольно своего признания, но она не поняла. «Что это, Сергей?» Он расстегнул шинель, доставая из кармана папиросы. «Сережа, золотая звезда?» Сергей хотел ответить с небрежным видом. «Что ж ты удивляешься? Разве один я?» Но только кивнул, стараясь не слишком блаженно улыбаться – Маша изумленно рассматривала его грудь в орденах и медалях. «Четыре ордена и золотая звезда!» «Ну уж четыре! Откуда четыре?»